«Микаэль! Не нравится мне это, миг, проговорил дарис выслушав мой рассказ о встрече с леди Кристалиной Аривер. «Ой, как не нравится!» Вернувшись в дом отца, я первым делом направился к дяде. Он ждал, будто уже знал, что у меня есть к нему серьезный разговор. Вот только полагал, что речь пойдет об Ангелии. И оказался немало удивлен, услышав от меня совсем о другой девушке. Мы сидели на дальней лавочке в парке отцовского особняка. Я не рискнул говорить о случившемся в доме. Не хотел пугать Сашу, ведь она бы сразу, по одному моему виду, поняла, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Как бы я ни скрывал, ей всегда удавалось безошибочно определить мое настроение и эмоциональное состояние без всякого дара эмпата. «Я слышал о том, что в прошлом существовали методики подавления чужой воли», — продолжил Рис. «Но встречать людей, способных на такое, мне не доводилось». «Может, это что-то вроде гипноза?» — предположил я. «В какой-то степени», — кивнул дарис «Мне бы лично пообщаться с этой особой, но, думаю, на послезавтрашнем приеме это и так случится». Я кивнул, вспоминая Леди Кристаллину. Да, красивая, интересная, притягательная. Но моя интуиция буквально вопила, что от нее стоит держаться подальше. Значит, задумчиво проговорил дядя, глядя на громаду дома, возвышающегося вдалеке. Именно упоминание Ангелии помогло тебе сбросить воздействие. Думаю, да, кивнул. Я словно очнулся, вспомнив о ней. А еще у меня в голове будто звучали чужие слова. Такое вообще возможно? «Это телепатия, смешанная с эмпатией, да и с гипнозом!» Он невесело усмехнулся. «Тут невольно поверишь в менталистов». «От этого есть хоть какая-то защита?» — спросил с надеждой. «Не знаю, Миг, Арис покачал головой. «Пока получается, что твоя природная способность подавлять чужую энергию тебя не спасла». И вдруг посмотрел на меня заинтересованно. «Скажи, что ты испытываешь к Ангелии?» «Ну, я задумался. Она мне нравится, вызывает симпатию, интерес. Но между вами ничего нет», — утвердительно произнес дядя. «Нет», — не стал отрицать. «Я решил, что нам обоим стоит сосредоточиться на деле». «Это нужно исправить», — заявил Арис. «Тебе необходима эмоциональная привязка к девушке. Получается, что только это и способно тебя защитить». «И как обзавестить этой самой привязкой за оставшиеся двое суток до приема?» — спросил я на полном серьезе. «Ангелия тоже ничего особенного ко мне не испытывает». «Но определенный интерес у вас друг к другу есть», — заметил Рис. «Я могу его немножко усилить. Раз так в пять. И симпатия превратится в страсть, в огонь. Но не рекомендовал бы сразу переводить отношения в горизонтальную плоскость» потому что потом может потеряться вся острота. «Крепость будет покорена, цель достигнута. Интерес немного утихнет, а тут важно поддержать твое увлечение Ангелией на наивысшей границе. Тогда ты будешь думать только о ней, и никакая другая девушка тебя не заинтересует». Он развел руками и добавил. «Теоретически. Это не обнадеживает», — вздохнул я. «Других вариантов пока все равно нет». «Значит, будем пробовать этот», — решительно произнес Дарис. Я пока сомневался в правильности такого хода. «Было совестно перед Элли. Получается, что своим воздействием дядя разожжет пламя ее симпатии ко мне, но все это будет искусственное, наведенное, не настоящее. Это неправильно и даже в какой-то степени подло». И все же стоило только вспомнить мое пришибленное состояние во время встречи с Кристаллиной, и меня передернуло. Нет уж, я совершенно точно не хочу опять попасть под силу ее дара. А значит, нужно попробовать вариант риса. Дядя смотрел на меня с интересом и явно чувствовал, что я сомневаюсь, но ничего говорить не стал. Думаешь, она не заметит воздействия? — спросил я его. — Сделаю все постепенно, мягко, — ответил он. — Это будет выглядеть как естественное усиление симпатии. Хорошо, что вы изначально друг другу интересны. Насильно создать чувство к кому-то нельзя, но, возможно, усилить то, что есть. Думаю, было бы у вас больше времени и меньше проблем, вы бы и сами справились. Но прием послезавтра. Я понимающе вздохнул. — Ладно, — проговорил нехотя, — давай попробуем но Он улыбнулся. «Помни, необходимо держать эмоции на пике, а значит, никакого секса. Чем сильнее ты будешь хотеть твою Ангелию, тем меньше тебя будут интересовать другие». А чуть помолчав, признался. «Я однажды проходил через подобное миг». Его взгляд потеплел. С девушкой, чей дарк-телекинез очень быстро среагировал на все мужские прикосновения. Было не просто подавить эту ее фобию. Стать тем, кому начало доверять не только ее сознание, но и подсознание. С каждой встречи мне самому становилось все сложнее сдерживать свои желания. Она безумно мне нравилась, будоражила чувство. Я хотел ее до одури, но был вынужден действовать максимально осторожно. «И чем закончилась эта история?» — спросил я с интересом. Рис тепло усмехнулся, посмотрел на меня из-под и ответил. «Мы женаты, у нас двое детей». «Так ты про Дельку?» — выдал удивленно. Супругу Риса я видел нечасто, но она всегда мне нравилась своим легким характером и несгибаемой целеустремленностью. Думал, она в этот раз приедет к нам с ним, но ей не позволила вырваться работа. Именно про нее, подтвердил Дарис. Я рассказал тебе это, чтобы ты понимал, к чему наши манипуляции могут привести. Ясно, отмахнулся я. Ты тоже тогда усиливал эмпатию и интерес к тебе? Немножко, с виноватым видом признался Рис. Самую малость. Только ей не говори, хорошо? Эта тайна останется со мной, ответил я совершенно серьезно. Мы обменялись понимающими взглядами и неспешно направились к дому.